«И все это тебе карты?» — сказали Олеся. Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно. «И карты. Да я и без них узнаю много. Вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я сейчас у него на лице прочитаю. Даже говорить мне с ним не нужно». «Что ж ты видишь у него в лице?» «Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается» точно он не живой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела, и тогда же сказала бабушке, вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет. Так оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам канакрат Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала выражить. А он, шутя, спрашивает, «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру!» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевельнуться не могу. Вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое, глаза закрытые, а губы черные. Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести. Всю ночь его били. Злой у нас народ здесь, безжалостный. В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон. — Отчего ж ты ему не сказала, что его беда ждет? — А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено? Разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек в свои последние дни тревожился. Да и мне самой гадко, что я так вижу. Сама себе я противно делаюсь. Только что ж, это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала. И моя мать тоже, и бабкина мать. Это не от нас, это в нашей крови так. Она перестала прясть и сидела низко, опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность с таинственным силам и сверхъестественным знанием, осенявшим ее душу.